Глава шестая. Кашелава не обманул. На указанном пятачке действительно ждала машина, которая отвезла меня, впрочем, за три квартала от места встречи. А потом невозмутенный бессонов-бизон провел меня во двор и проводил на второй этаж сталинского дома, где у открытой двери уже ждал Кашелава. «Проходите, Евгения Максимовна!» Вас не смущает, что вы в такой поздний час приехали в дом почти незнакомого мужчины? Прошу меня простить за столь неурочное приглашение. Честно говоря, мне не до условностей. Да и ваша галантность, Тимур Вахтангович, не совсем уместна. Галантность никогда не бывает лишней. Быть может... Но в данный момент меня интересует только местонахождение моей тетушки. Надеюсь, когда вы говорили по телефону, что ни при чем, вы просто находили, что это не телефонный разговор. Она здесь? Нет, к сожалению. Я говорил правду. Я не знаю, где ваша тетушка и вообще не имел возможности ее видеть. Евгения Максимовна, если уж вы невольно оказались вовлечены в это дело, и даже успели пострадать от него, я должен вам кое-что объяснить. Да, хорошо, я затем сюда и приехала. Честно говоря, я сам многого не знаю, не понимаю. Не самое лучшее начало для откровенной беседы, перебила я, не удержавшись. Нет, напротив, хуже было бы, если бы я все знал и понимал, словом... «Мы должны помочь друг другу. Вы постараетесь помочь мне, я вам». «Ну говорите!» «Так вот, Женя, позвольте, я буду называть вас по имени?» спросил Кошелава, и я кивнула. «Я знаю о вас не так, чтобы много. Меня к вам направили. То есть сделали так, чтобы я к вам обратился». «Кто?» «Все по порядку, не спешите». «Вам ведь неизвестно, кто я такой и чем занимаюсь?» «Ну?» — усмехнулась я. «Почему же? Вы, господин Кошелава, занимаетесь охранным бизнесом. У вас своя фирма, носящая название «Контроль-С». «Совершенно верно!» — с ноткой удивления сказал мой собеседник. «А вы еще говорите, что не общались с Кораблевым и Хрущевым. Откуда бы тогда вы это знали?» Примитивный подход, Тимура Свахтангович. Кораблев тут совершенно ни при чем. А я вообще человек информированный. Да, знаю, слышал. Вы ведь в некотором роде моя коллега. Да, только у вас фирма, а я сама по себе. Но некоторые говорят, что вы, быть может, стоите целой фирмы. Не стану этого отрицать, хотя бы из тщеславия. Ну вот и прекрасно. А теперь перейдем к делу. Женя, вы, разумеется, слышали об убийстве Вадима Косинова? Громкое дело, про него и сейчас много пишут. Вы сами ответили. Значит, слышали. Да. Вадим Косинов работал в учреждении, которое охранялось моей фирмой. До 90-х годов это был исследовательский институт, курируемый чуть ли не КГБ. А потом, сначала начала 90-х не пойми что. Ну, как и во всей стране. Так вот, моя фирма охраняла даже не сам корпус, а прилегающие территории – въезд, ворота, стоянку автомобилей. А так как учреждение режимное, то внутри у них была своя охрана. Понятно. Не говорите, ГОП. Я сотрудничал с этой конторой два года и до сих пор толком не знаю, чем они там занимаются. Говорят, сейчас опять пошли госзаказы, как раньше, так что там собрались восстанавливать нее в полном объеме. Словом, продлять наше сотрудничество они не стали. Контракт моей фирмы с учреждением истекает в конце месяца. Но примерно три недели назад со мной захотел встретиться человек, который, кажется, многим в этом учреждении заправляет. Фамилия его – Фомичев. Этот Фомичев вообще очень скользкий тип. Такой внешне мягкий, вкрадчивый, я бы даже сказал, неприметный. Глаза за очками прячет. «Старая ГБШная манера», – отметила я. «Вот именно. Манеры у него еще те». Господин Фомичев попросил меня установить слежку за неким молодым специалистом их конторы. Догадываетесь, что этим специалистом был как раз Вадим Косинов? Я лично не удивился, но в рабочем порядке спросил, на предмет чего я должен наблюдать за Косиновым. Фомичев поулыбался и ответил, что мои сотрудники, то есть наиболее профессиональные и ответственные из них, Должны отследить контакты Косинова, с кем он встречается, с кем дружит. Но просил к нему самому не приближаться, никаких несанкционированных шагов не предпринимать. Следить, но не приближаться и шагов никаких не. Забавно, выговорила я. Этот ваш Фомичев большой шутник. Вы еще не слышали о главных его шутках. Я согласился следить за Косиновым, и мои лучшие спецы включились в работу. Не скажу, что она была очень сложной, потому что тот особенно ни с кем не общался. Кажется, он был вообще немножко блажененький, а не все эти ученые с прибабахом. Кошалов снисходительно усмехнулся, когда произнес последние слова. Но самое занимательное было впереди. В один прекрасный день а было это за два дня до смерти Косинова, вызывает меня к себе Фомичев и говорит. «Дорогой Тимурас Вахтангович, вы не работник, а хрен с горы». Что такое, удивляюсь я. Дело в том, что из корпуса пропал ноутбук с секретной информацией. Я поинтересовался. Причем тут я, если внутренняя охрана здания дело не моей конторы. На что получил ответ что в моей компетенции проверять выезжающие с территории машины. В общем, валил Фомичев, что называется с больной головы, да на здоровую. Я ничего не понимал. Какой ноутбук? Какая информация? Неприятный тип этот ваш Фомичев? Да уж конечно. И главное, какие Джеймс Бондовские глупости лепит. Ноутбук с секретной информации. «Что за вред?» Кошелава тихо, но вполне разборчиво выругался под нос и продолжал. «Словом, сделали меня крайним по всем пунктам. Оказалось, что у Фомичева крепкие связи и в ФСБ, и в мэрии, и где бы то ни было вообще. Он дал мне понять, что если ноутбук не будет найден, то мне можно проститься со своей фирмой». Я такого наката на себя даже в бандитские времена, когда беспредельщики шарили, не припомню. Главное, безо всякой на то причины. Кошелава протер платочком лоб, на котором выступили капельки пота. Словом, обязали меня искать этот чертов ноутбук. Дали подробное его описание, конфигурацию, даже возможные заставки на рабочем столе, на экране перечислили. Пришлось поднимать список тех, кто выезжал с территории учреждения за те сутки, когда ноутбук пропал. Если он вообще пропадал. И что же? У нас такой порядок, что сотрудники их конторы должны регистрировать свои автомобили у дежурного, а им всегда был человек из моей фирмы, сказал Кошелаев. А как раз в тот день Косинов приехал на новом Рено. Мой сотрудник машину тщательно осмотрел, как положено, и внес в список. Рено проехал во внутренний двор. Там, знаете, так устроено. Корпус идет замкнутым четырехугольником. Контроль на входе в него жесткий, но во внутренний дворик из корпуса можно пронести что хочешь, хоть корову. Наружу только вынести нельзя. «Ну и что с этим ноутбуком?» Вызывает меня к себе Фомичев вторично. На следующий день уже рвет и мечет. Говорит, что ноутбук нашли в туалете корпуса. Он разбит, а с жестких дисков вся информация стерта. И тут Фомичев начал со мной откровенничать. Говорит, что хоть ноутбук и не покидал дворика, как-то произошла утечка информации причем такого ее объема, что на дискете и даже на диске лазерном не пронесешь. Как уж он установил эту утечку информации, он мне не сказал, но говорил только, что я должен немедленно найти Косинова и проследить за его, хм, передвижениями. «По-моему, Фомичев вас использовал самым грубым и беззастенчивым образом», сказала я. — Да, а я сразу не понял. Надеялся, что они продлят контракт по охране, если я буду все делать, что мне Фомичев говорит. Деньги-то приличные платили. Словом, продолжил я слежку за Косиновым. Ничего предусудительного за ним замечено не было. Да и ездил-то он из дома на работу, с работы домой. И все. А нахарет такой. А потом его убили. «Вы имеете к этому какое-то отношение?» Кошелава поднял на меня тревожный взгляд черных глаз. «Я? Отношение? Да что вы!» Мне Фомичев сказал только, что... «Что?» «Что я должен угнать Рено, который купил Косинов и на котором с недавних пор ездил». Я некоторое время задумчиво смотрела на Кошелаву, а потом спросила... «Угнать?» «Да. Но как же Фомичев объяснил вам необходимость угнать машину? У вас ведь, насколько я знаю, трений с милицией не было никогда. А тут и лицензию отозвать могли. И вообще, крупные неприятности вы могли нажить». «Да, все так. Но Фомичев...» «Загипнотизировал он вас, что ли, этот злополучный Фомичев?» «Ну, не знаю». Он сказал, что Рено следует перегнать со стоянки, где его оставляет Косинов, во внутренний дворик корпуса Ньюи. Причем сделать это лучше мне самому, с ближайшим помощником. «С Бессоновым?» Вот его-то Фомичев и назвал. «Все понятно. И вы согласились?» «А куда бы я девался? Этот...» «Ясно, Фомичев». Он просто какой-то злой гений ваш. Вот только не понимаю, с какого перепугу я тут приплелась. Хоть убейте, не понимаю. Да я и сам. Ну так что у вас с угоном-то? Тут вот какая штука. В ту ночь Косинов машину не на стоянку поставил, а прямо под окнами своего дома. И ее оттуда угнали, в общем. И вы предположили что это сделали Кораблев и Хрущев. «Кораблев-то, ваш братец, как раз в том доме и живет!» — воскликнул Кешалава. И само собой напрашивалось предположение, что автоугонщик по кличке Костюмчик и умыкнул задлополучный Рено, роль которого в этой истории я никак не могу понять. Я тоже. Когда Фомичев узнал, что Рено угнали буквально из-под моего носа, Он был в ярости. А вечером того же дня убили Косинова. А так как мои люди постоянно вели за ним слежку, то... То Фомичев обвинил в убийстве вас. Не обвинил, а только сказал, что он легко может меня засадить. Вот я сейчас разговариваю с вами, Женя, и сам вижу, насколько все тут шито белыми нитками. Даже непонятно. «Чего я так испугался? Наверное, только потому, что сейчас здесь нет Фомичева?» «Да что ж за исчадие ада такое, этот Фомичев?» — подумала я. «Кошалава просто трясется при одном воспоминании о нем». «И что же еще выкинул Фомичев?» — поинтересовалась я. «Хотя знаю, он потребовал найти Рено. Дело, кстати, довольно мутное». Сейчас столько угонов происходит, 90% машин так и не находят, а тут видите ли, найди ему Рено и все. Помечев подкинул мне ключик, пояснил Кошалава. сказал, что скорее всего это дело рук известных ему автоворов, и дал телефон следователю Грузинова. А тот прямо заявил, что Рено наверняка умыкнули некто по ключику костюмчик и его подельник Микиша, завзятые угонщики, спецы по любому виду автосигнализации. И вы стали рыть в этом направлении. А потом, когда костюмчик и Микиша от вас сбежали, приехали сюда в Тарасов. Да, и данные о вас, и совет к вам обратиться дал мне. Только не говорите, что Фомичев. Этот человек меня интригует на редкость а ведь я его еще ни разу не видела. Сдается мне, он вертит людьми, как марионетками, как тряпочками для протирания пыли, — буркнул господин Кошелава. Пыль убирает, тряпочку выкидывает, и никаких проблем. Дело-то оказывается не такое нудное, как могло показаться сначала, — подумала я. Правда, у меня пока не было причин в него лезть. И не полезло бы, если б не тетушка. Наверняка ее исчезновение хоть каким-то боком да связано с визитом Кошелавы в Тарасов. Нет, он-то сам может быть и ни при чем. Как я погляжу, Кошелава за себя трясется не меньше, чем мои неожиданные гости Микиша и Костюмчик. Братец мой, Максим Максимыч. И еще, снова заговорил как-то печально молчавший Кошелава. Когда Фомичев советовал обратиться к вам, он сказал, что до него, на его месте, был ваш отец, генерал-майор Охотников. Что значит «на его месте»? Наверное, он хотел сказать, что ту работу, которую он сейчас курирует, перед ним курировал ваш Женя-отец. Ну, нагородили! Покачала я головой. Черт ногу сломит! особенно с этим вашим демоническим Фомичевым. Да мне кажется, что сам черт не рискнет с Фомичевым связываться, побоится. Очень хорошо, скептически сказала я. Но только от ваших откровений немного ясности прибавилось. Я до сих пор не могу понять, какое ко всему этому касательство имеет моя тетя. Ну почему же? Пожал плечами Кошелава. «Имеет. И самое прямое. Она ведь родная сестра генерал-майора Охотникова. Так что имеет». «Не так страшен. Фомич как его молюют!» Двусмысленно вытянула я. «Впрочем, сейчас мне хоть стало ясно, зачем вам понадобились костюмчик и Микиша». Они, стало быть, знают, где находится машина Рено, которая непонятно зачем так жутко понадобилась Фомичеву. Что ж там за Рено такой, если из-за него чуть не угрохали Кораблева и Хрущева? Последняя моя фраза была явно неосторожной. Кошелава стукнул кулаком по столу и воскликнул. — Нет, вы и теперь будете говорить, что в упор не видели этих двух типов. «Откуда ж тогда вы знаете, что их... хм... чуть не угрохали?» «Одну минуту!» — сухо остановила его я. «Кажется, я и не утверждала, что их не видела. Сказала только, что не знаю, где они находятся в данный момент. И это совершенная правда. С ней не поспоришь. Я действительно не знаю, где они и где... Я хотела сказать, где этот Рено. Но тут же в памяти всплыли слова Максима Максимыча. Что ж нам делать оставалось? Отогнали ее на старую лесопилку и замаскировали. Там никто и не подумает искать. Старая лесопилка в поселке Ровной Волгоградской области. Вот где спрятан автомобиль покойного Вадима Косинова. Автомобиль, который очень хочет заполучить некто Фомичев. Судя по отзывам Кошелавы, очень влиятельный человек. Не из спецслужбы ли? Похоже, что так. Таймур Вахтангович, я думаю, нам нужно как-то договориться. Что мы делаем дальше? Сказала я. Если честно, то у меня нет особого желания с вами связываться. Но все-таки я постараюсь вам помочь, а вы помогите мне. Я должна увидеть свою тетю живой и невредимой, понятно? И если вы всеми своими предыдущими тонкими намеками на толстые обстоятельства хотели указать на людей Фомичева, которые якобы и могли похитить Людмилу Прокофьевну, то я вас поняла. Сколько вы собираетесь быть в Тарасове? Кошелава кашлянул и стал усиленно протирать платочком свои очки. Наконец водрузил их на переносицу и проговорил. «Сами понимаете, у меня пока что нет ни малейшего желания возвращаться в Волгоград. Я боюсь. Я редко когда боялся в жизни. Но сейчас смело...» «Смело?» — с легкой иронией переспросила я. «Смело признаюсь вам в том, что мне страшно. Те, кто убил Косинова...» По-моему, способны на все. Я понимаю, можно застрелить или зарезать, но чтобы продуманно и хладнокровно раздавить железобетонной плитой человека в машине, как... как улитку в панцире. Это уж слишком. И вы предполагаете, что Косинова убили как раз люди Фомичева, а вас подставили или могут подставить таким манерам? что мало не покажется. Я ничего не хочу предполагать. Я думаю, что спокойнее будет, если я ничего не буду предполагать. И все-таки, — сказала я, — что велел вам передать Фомичев? Ничего, — ответил Кошелава. Он вообще мало говорит. А если дает что-то понять, то может сделать это без слов. «Понятно», — подумала я, — «не говорит, оставит людей в такое положение, что до них доходит куда лучше всяких красноречивых и убедительных фраз». «У меня пока что не такое положение, но кто его знает, что будет дальше? Кто бы за всем этим не стоял? Фомичев ли? Черт? Дьявол?» «Веселый у нас с вами разговор получился, Теймурас Вахтангович, сказала я. Ну хорошо, я вам помогу. Я готов заплатить сколько нужно. Я ведь знаю и слышал, что вы... Давайте этот вопрос умнем как-нибудь позже, прервала его я. Скажем, через несколько дней. Но, откровенно говоря, никто не просил у меня содействия так своеобразно и туманно. Ведь вообще-то я бодигард? А, и не надо сказал Кошелава, и впервые за все время нашего общения в его голосе промелькнуло нечто отдаленно напоминающее грузинский акцент. Мы поняли друг друга, проклятый Ирино, хотел купить себе порше, отложил деньги, но теперь я от этих французских тачек, как черт отладана. Это понятно, отозвалась я, очень даже вас понимаю, те ему раз. Мне пора. Я распоряжусь, вас довезут до площади, до вашей машины. Спасибо, кивнула я головой.